Глава третья. Волчья сотня Москва, Пушкарская Слобода. 1572 год, 20 мая. Куда прешь, чумовой? Закричал истошно мужик с телеги, когда вороной жеребец Сабурова почти налетел на серую кобылу, которая тяжело тянула телегу с пушечными ядрами. Кобыла испуганно заржала. Ибо конь Мирона со всей силы легнул ее ретивыми копытами по боку. Резко осадив Воронова, Мирон пришел в себя. Прибывая в своих мрачных думах, он гнал коня галопом, не разбирая дороги, и совсем не заметил телегу, которая пересекала ему путь. Сабуров проворно отвел своего коня в сторону, пропуская телегу с грузом. — Прости, сердешный, не заметил, — произнес хмуро Мирон, обращаясь к вознице. Мужик как-то зло зыркнул на молодого человека и начал стягать кобылу, чтобы та тянула воз дальше. Нету управы на вас, душегубов! Псы царские! Выплюнул мужик в лицо молодого человека, проехав на телеге мимо всадника. Слова мужика задели Сабурова, но на его душе было так гадко и тошно, что он промолчал, совсем не желая связываться с этим злым мужиком которому, видимо, не понравился его вид опричника в черном коротком кафтане и темных сапогах. Телега, наконец, проехала, и Мирон, потрепав коня по холке, чуть надавил каблуками сапог на его бока и направил Воронова дальше, в сторону Белого города. В Белом городе, центральной части Москвы, располагались дворы и усадьбы самых родовитых и богатых бояр и дворян. Сабурову предстояла незавидная участь, Он должен был сообщить матушке и сестрам о печальной доле, которая постигла отца. Мирон был вторым сыном в большом семействе Сабуровых. Кроме него отец с матерью родили еще двоих сыновей и трех дочерей. К этому времени в живых остались только они с Василием и две сестренки, десяти и 13 лет. Погоняя ногами жеребца, Мирон скакал дальше, невольно взирая по сторонам. Он видел, как почти во всех дворах, простых и побогаче, идет строительство. Зеленые деревья и кустарники, выжившие после страшного пожара, немного прикрывали некоторые еще нетронутые пепелища, и обозримая картина города не была такой плачевной, как прошедшей зимой. Новые деревянные хоромы с теремами и избы красовались уже почти повсюду и жители города потихоньку втягивались в привычное жизненное русло. Однако окружающие картины навевали на Мирона трагичные и жуткие воспоминания прошлогодней давности. Год назад, в мае 1571 года, на Москву был совершен набег крымского хана Девлет-Гирея. Это был карательный поход с целью захвата ясыря, пленных которых угоняли в рабство. Царские военные походы царя Ивана IV на Казанское ханство с целью его завоевания и порабощения уже давно раздражали крымских ханов. А долгое отсутствие поминок, дани в виде денег и пушнины, вконец разозлило царствующего крымского хана Гирея. Хитростью обойдя оборонительные русские войска, которые ждали его под Серпуховым, Хан Девлет-Гирей со своим сорокатысячным войском приблизился к Москве со стороны Угры, до этого переправившись через Аку. Разбив немногочисленный пограничный отряд воеводы Волынского, крымский хан направился к пригородным посадам и усадьбам, окружавшим Москву. Убивая, грабя и поджигая села и деревни, крымское войско устремилось к городу. К этому времени основные войска русских также ворвались в Москву, обороняя ее. В ходе ожесточенного боя войска хана оттеснили русских. Но к этому времени огонь с окрестных посадов, которые крымские янычары запалили еще ранее, перекинулся на Москву. Деревянный город заполыхал и полностью сгорел дотла за несколько часов. Единственным безопасным местом остался Каменный Кремль. Бегущие от пожарища горожане, пытаясь укрыться от огня у Москвы реки, создали страшную давку, в которой погибло множество народу. Видя полыхающий город, хан дивлет гирей решил его не штурмовать, а направился по Рязанской дороге домой, по пути опустошая и грабя окрестные земли и уводя за собой многочисленных пленных. Итогом этого дикого, разрушительного набега крымского хана и чудовищного пожарища стало. Около сотни тысяч русских воинов, погибших от ран в бою, тысячи горожан, сгоревших и задохнувшихся в пожаре, 70 тысяч русичей было угнано ханом в рабство. В самой Москве трупов было так много, что их скидывали прямо в реку, ибо хоронили только тех, у кого остались родные. Мирон и Василий Сабуровы, в числе опричного войска Василия Темкина, также бились с ханскими янычарами бок о бок с другими русскими войсками. Тот бой был жуткий и кровопролитный. И много часов подряд Сабуровы рубились с неприятелем на Васильевском лугу и окраинах города. Но русские проиграли ту битву. Трагедии и смерти в тот страшный день не обошли стороной и семейства Сабуровых. Старшая дочь Окольничева и сестра Мирона и Василия, Ольга, была насмерть зарублена прямо на улице одним из иночар, когда возвращалась из церкви. Боярыня, мать Мирона, с тремя младшими детьми, едва завидев ворвавшихся в город ханских воинов, пыталась укрыться в своей усадьбе вместе с дворовыми людьми. Но когда начался жуткий пожар, который стремительно захватил весь Белый город, Они вынуждены были бежать со всеми горожанами в ближайшее поле. Однако, покидая горящий терем, младший брат Мирона, восьмилетний Данилка, провалился в полыхающий погреб и погиб. Усадьба Сабуровых сгорела не полностью. Остались стены главных хором от того, что они были каменными, и еще две каменные хозяйственные постройки. Остальное добро все сгорело дотла. Удалось спасти всего несколько лошадей, остальные задохнулись от дыма в конюшне. В живых осталась только половина дворовых людей. Но эти трагедии были не такими ужасными, как во дворах и усадьбах других горожан. Тот май Мирон страшился вспоминать. Он и Василий винили в смерти сестры и брата себя. Старшие Сабуровы думали о том, что если бы они смогли приехать и защитить своих родных во время набега, то, возможно, Данилка и Ольга остались бы живы. Но время было не повернуть вспять, и оттого утешить матушку и осушить ее слезы было им не под силу. Почти за год она не оправилась от смерти детей, а теперь Мирон ехал к ней с новым трагичным известием о заточении мужа. Проезжая по одной из улиц, Мирон невольно заметил ватагу мальчишек, которые мучили некоего пса. Привязав животное за шею на короткую веревку к столбу, мальчишки семи-десяти лет стягали его короткими плетками, что-то громко крича. Пес серой масти довольно большой пытался увернуться от плетей и жалобно выл, когда кожаные ремни били его по мохнатым бокам. Не в силах смотреть на это изуверство, Сабуров направил коня прямо к мальчишкам. «А ну, отпустите пса!» — выпалил Мирон, подъезжая, и, резко осадив коня, процедил. «Вот поганцы!» Увидев грозного всадника в одеянии опричника, остановившегося рядом с ними, мальчишки перестали бить животное и с испугом посмотрели на Сабурова, который быстро спешился. «Зачем вы его истязаете?» — спросил Мирон, грозно сверкая на них глазами. Пес, ощутив передышку, упал на землю, пытаясь отдышаться от боли. — А это волк! Он куриц хотел украсть! — вымолвил один из мальчишек. — Какой же это волк? — опешил Мирон, смотря на серого большого пса с темными умными глазами. — А даже если и волк, что с того? Отпустите его! — Ага! — а он опять к нам заберется добавил второй да он голодный поди дайте ему поесть и все сказал мирон нет мамка сказала не давать ему ничего и прогнать добавил третий мальчишка окатив мальчишку предостерегающим взглядом сабуров обратил свой взор на пса который окровавленный лежал на земле и тяжело дышал Глаза пса, умные и большие, молили его о чем-то и вызывали в душе Мирона трепетное чувство жалости к этому существу. Сабуров понимал, что не может взять пса с собой, ибо старцы никогда бы не позволили держать собаку в монастыре. Но он также понимал, что оставь он пса здесь, его просто забьют до смерти. Он не мог отдать животное на расправу этим глупым мальчишкам. Приняв решение, Мирон наклонился и быстрым движением ножа перерезал веревку, которая удерживала животное. Присев на корточки перед псом, молодой человек тихо вымолвил «Пойдешь со мной?». Мирон немного владел умением чувствовать и понимать животных, и настраиваться на их волну. Этому учил его старец Лисьяр в монастыре. Но высшего совершенства говорить на языках многих животных Мирон еще не достиг. Этими знаниями владел в их монастыре только старец Лисьяр. И Сабуров именно сейчас пожалел, что не уделял должного внимания занятиям по тайному умению говорить на языке живности. Однако кое-что он все же знал. Оттого он протянул к зверю руку и положил свою большую теплую ладонь на загривок пса, и, чуть прищурившись, начал мысленно говорить с ним, убеждая его поехать с ним. Мирон понимал, что пес уличный и наверняка дикий, и вполне мог укусить его. Но именно нужное внушение о том, что он его друг, могло успокоить пса и сделать ручным. Именно этим умением Мирон часто пользовался, говоря со своим жеребцом. Мирон, убеждающий и по-доброму, смотрел прямо в темные глаза псу и мысленно увещевал. Пес взирал на него в ответ своим внимательным взором. Вдруг пес дернулся и лизнул вторую кисть Мирона, которая лежала на согнутой коленке молодого человека. Подав голос, пес попытался встать, но ослабленные и израненные лапы подвели его, и он вновь упал на землю. Молодой человек облегченно вздохнул, поняв, что пес согласился идти с ним. Мирон бережно взял пса на руки и поднялся на ноги. Выпрямившись, Сабуров направился к своему жеребцу, через плечо кинув мальчишкам. «Могли бы сделать его своим другом, а вам куска хлеба жалко». Москва. Саввино-Сторожевский мужской тайный монастырь. 1572 год, 21 мая. В монастырь Мирон вернулся только на следующий день, ближе к вечеру. Пробыв в тереме у матушки и двух сестриц почти сутки, он все еще был под гнетущим впечатлением. Плач и слезы трех родных женщин, да еще и купе со стенаниями сенных крепостных девиц, были для его психики тяжелым испытанием. Да, Мирон тоже глубоко в сердце переживал за отца, и, возможно, даже больше, чем все эти бабы со своими слезами. Но он не показывал этого, стараясь быть сильным и оставить свой разум свободным от жажды мести или необдуманных поступков. Теперь ему надо было сосредоточиться и думать, как помочь отцу, а дома, рядом с матерью и сестрицами, он этого сделать не мог. Оттого, почти сбежав из родительской усадьбы, сегодня после полудня в монастырь, Мирон наконец-то свободно вздохнул. Он привез пса с собой. Дворовая знахарка матушки немного полечила его вчера и промыла его раны. Но пес до сих пор не поднимался на лапы, и ему явно нужны были уход и еда. Оттого, несмотря на предполагаемое недовольство старцев монастыря, Молодой человек все же решил взять пса с собой. Мирон намеревался как можно скорее найти Василия, чтобы он осмотрел пса и полечил его своими мазями. У него было всего полчаса до занятий у старца Святослава, который неистово лютовал, если кто-то не приходил или опаздывал на его обучение. Оставив пса в своей келье, Мирон проворно вышел на боковой правый двор монастыря, Оглядевшись, он с безразличием провел взором по двум дюжинам парнишек лет 12, которые резвились на дворе под руководством старца Анагоста, отвечающего за боевую военную подготовку витязей. Старец Анагост не очень-то походил на старца. Семидесятилетний, моложавый, с сухой невысокой фигурой, с короткой бородой, он был одет в короткий легкий кафтан, Штаны и сапоги без головного убора. Он стоял рядом с мальчишками, понукая их окриками и наставлениями. На поясе старца красовался только один нож, и этого было достаточно ему. Потому как Мирон знал, что старец Нагост владеет такими техниками ведения боя, где даже безоружным можно было выиграть в схватке с несколькими вооруженными противниками. Мальчишки были новобранцы, которых привезли в монастырь всего два месяца назад. Теперь у них была игра-бой «Стенка на стенку», где каждый отряд из дюжины человек должен был вытеснить своих противников за условную черту, проведенную палкой на пыльной земле. Мальчишки с силой наваливались на противников, нанося удары противоположным бойцам, ударяя только по телу и рукам. Ударять противника в лицо и бить ногами категорически запрещалось. За это боец выводился из строя, и отряд получал недовольные окрики от старца Анагоста, который руководил всем этим действом. Мирон знал, что через две недели эти новобранцы будут подвергнуты очень суровому испытанию, называемому «Солярный солнцеворот», и только несколько из них, пройдя это испытание, состоящие из нескольких десятков трудных заданий, смогут преодолеть себя и выполнить все, что им будет велено. И только эти несколько получат от волхвов-старцев новое боевое имя и право на дальнейшие тренировки духа и тела в тайном монастыре. А после двухлетней подготовки вступят в ряды их волчьей сотни» Сначала под руководством более опытного напарника, а потом, возможно, станут и сами ведущими. Многие воины так и оставались запасными или подручными, ибо более определенного уровня мастерства в магии и ратном деле не могли достигнуть. Но они всегда были верными помощниками и союзниками более опытных витязей. Таким был, например, его брат Василий который был старше Мирона на три года, но все же более знал заговоры и травы, чем ратное дело. Оттого именно Мирон, которому едва исполнилось 22 года, был вожаком в их двойке. Он принимал стратегические и боевые решения, и очень часто положительный исход боя с очередной нечистью устраивал именно он, Мирон. Однако в битве помощники все же становились сильным подспорьем более опытным воинам. Да, они были менее умелыми, но все же даже самые слабые Витязи из Волчьей Сотни на голову превосходили в ратном мастерстве любого царского опричника или стрельца. Мирон получил свое боевое имя в 14 лет. До этого он и не знал про тайный монастырь где воспитывалась сотня воинов-ратников. И ранее он несколько лет подряд состоял в дружине у своего двоюродного дяди в Муроме, куда в одиннадцать лет его отправил отец, как особо буйного и неуправляемого мальчонку, который бредил войной. Под предводительством дяди, умелого Витязя, который повидал не одну войну, Мирон достиг умелого совершенства в бою. Попав же в тайный монастырь, Мирон начал заниматься больше своим боевым духом и тайными знаниями, такими как медитация, гипноз и энергия. В четырнадцать лет, пройдя обряд имя речения, он получил имя Мечислав, означающее «славный меч». Его боевое имя знали только трое – его брат и старцы Родогор и Анагост. Будучи толковым, выносливым и имея задатки к обучению магическим способностям, Мирон быстро выбился в самые искусные ученики монастыря, став любимцем настоятеля монастыря старца Радогора. Самым таинственным знанием и умением Радогор лично обучал только некоторых ратников-волков. В их числе был и Мирон. Уже спустя год... Мирон получил свое первое дело по выслеживанию тайных лазутчиков Крымского хана и их устранению. Сабуров в числе пяти бойцов с блеском выполнил порученное им задание, разделавшись с дюжиной ханских лазутчиков, и одного им удалось даже взять в плен. Теперь «Волчья сотня» насчитывала только 80 ратников потеряв в последнем сражении за Москву в прошлом году почти двадцать своих товарищей. Да, воины сотни могли сражаться сразу с несколькими противниками, в чем была немалая заслуга старцев монастыря. И один ратник-волк стоил нескольких стрельцов или опричников царя, но все же и они понесли потери. Сейчас, в тайном монастыре за обучением и наставлением восьмидесяти воинов, следили семь старцев-монахов. Все они были уже в летах, и самому молодому из них было около 70 лет. Каждый из старцев владел определенным слоем древних знаний и практических навыков в той или иной сфере и обучал этому витязей сотни. Также на территории монастыря проживали старый мельник, кузнец и поп, Пройдя до первой конюшни, Мирон чуть замедлил шаг, высматривая глазами брата Василия. Но его не было видно на дворе. В этот момент к нему подбежал взбудораженный мальчонка, видимо, один из тех, который чуть ранее бодался стенка на стенку. И, почти налетев на высокого Мирона, выпалил. «Мирон Иванович, мы верх одержали!» «Чего кричишь, как сорока?» осадил паренька Сабуров, чуть поморщившись. У Мирона на душе скребли кошки, и детская радость мальчишки раздражала его. «Простите!» – тут же сдулся парень, и, подняв глаза на Мирона, который в этот миг оправлял на поясе длинный нож, сказал, «Я бы хотел попросить вас кое о чем, Мирон Иванович». «Да?» – спросил Мирон, обернув взор на парня. Все старцы и мудрый Родогор говорят, что вы самый умелый и сильный среди братьев. Врут они все, — хмыкнул Сабуров и, вытянув руку, показал парнишке страшный шрам на запястье левой руки и мизинец с отрубленной фалангой. Был бы умел, не красовался бы таким. И все же... Не унимался мальчик, устремив на суровое, обветренное лицо Мирона свои ясные голубые глаза. «Мне помощь ваша нужна, вернее, подсказка». «Да говори уже, не томи», — выпалил Мирон. Мальчик довольно улыбнулся тому, что этот неприступный, суровый Сабуров не только продолжил с ним говорить, но и согласился помочь. «Через три дня у нас испытания будут в лесу». «На этого, как его?» Мальчик замялся, подбирая забытое слово. «Ну, лежать надо тайно». «Пластуна», — помог ему Мирон, почти прочитав мысли мальчонки. Иногда, когда перед ним была совсем чистая душа, очень часто дети, Мирон мог почти безошибочно считывать их мысли. В основном это были люди, которые не умели лгать. И их сознание не было покрыто мутным облаком, которое скрывало мысли человека от проникновения. Именно старец Добран учил сотников этим умением, а также гипнозу и успокоению духа. — Ага, на него. А я совсем не знаю, как мне не оплошать, — выпалил мальчонка. — И что же, старица Нагост не учил вас, как надобно? — Учил. И в лес мы с Митькой каждый вечер бегаем, чтобы получилось-то. И грязью обмажемся, и в мох зароемся, и лежим по несколько часов, не шелохнувшись. «Ну и верно», — кивнул Мирон. «А он, заяц-то, все равно боится нас и не подходит более чем на четыре аршина. Боится, видать». А нам велено, лежа как пластун, ждать, пока проходящий заяц подойдет, и поймать его. И кто поймает, тот выдержит испытание. «А? А я очень хочу поймать!» — выпалил мальчик. «Но никак не выходит. А ведь я хочу, как вы, тоже в сотне быть. Подскажите мне, Мирон Иванович, хитрость какую». Чуть наклонившись к мальчику, Мирон показал ему рукой приблизиться к его лицу. Паренек чуть привстал на цыпочки, и Мирон шепотом сказал, «Говорю только тебе». Мирон знал, что уже на завтра вся ватага парней будет знать эту хитрость. Но Мирон лишь усмехнулся этому. «Ведь если эти мальчишки будут знать это все...» то, возможно, в будущем это знание спасет им жизнь в бою. Ты дыхание свое усмири, как будто спишь. Да так, чтобы твой выдох даже траву не шевелил. Глаза не закрывай и смотри в оба. Тело свое, словно вкопанное, сделай. Будто срослось оно с землей. И представь, что ты трава. Тело чуть расслабь а мысли свои в напряжении держи. Как только заяц подойдет, сразу не хватай его. Пусть освоится около тебя, и травку пощиплет. И тут только и лови его. Да за уши хватай, они у него большие. Отодвинувшись от паренька, Мирон по-доброму оскалился и вновь посмотрел на двор. Василия так и не было видно. «Ох, спасибо вам, Мирон Иванович!» Времени искать Василия уже не было, и Мирон быстро направился в свою келью, чтобы переодеться для занятий. Сегодня были учения по энергетической защите у старца Святослава. А Мирону это учение очень нравилось, и он не хотел опоздать на него. Ведь только некоторые из ратников-волков сподобились проходить данное обучение только те, у кого выявились к этому определенные энергетические способности. 90-летний старец Святослав сам отбирал таких парней и юношей, а потом брал в обучение. Мирон был одним из дюжины таких ратников и очень дорожил этим. Ведь старец, обладая такими сакральными древними знаниями предков, передавал их им. К сожалению, его брат Василий не обладал нужной энергетикой и не имел способностей в этой области тайных знаний. Мирон едва приблизился к выездным воротам монастыря, как его окликнул один из двух парней, которые выгружали приехавшую телегу с зерном. «Эй, браток, подсоби!» – позвал его парень. Мирон обернулся к нему, и парень добавил – Петр-то слег у нас в горячке сегодня, а еще двух в царскую слободу вызвали, а мы с Гришкой вдвоем до утра тягать будем мешки-то. Понимая, что точно опоздает на занятия, Сабуров все же остановился. Возможно, старец Святослав даже выгонит его в зашей, не пустив после опоздания. Так уже бывало с другими братьями. Но в просьбе парня он не мог отказать. «Хорошо, Никита, помогу!» – кивнул Мирон. Проворно подойдя к бревнам, лежащим у белокаменного забора, Сабуров начал стягивать с широких плеч черный кафтан, а затем рубашку. Одежда в те времена была дюжи дорогая, и пачкать ее пыльными мешками с рожью он не хотел. Парни, таскающие мешки, не боялись испачкаться – ибо их облачение состояло из старой заштопанной рубахи и штанов. Оставшись в одних штанах и сапогах, с голым торсом, Мирон устремился к телеге. Прохладная погода не испугала его, так же, как и нахлынувший холодный ветер, и он лишь немного поежился, зная, что сейчас согреется, ведь таскать трехпудовые мешки было нелегким делом. Подойдя к телеге, Мирон проворно взвалил на плечи увесистый мешок и устремился через двор к погребу, куда носили мешки парни. Дело в том, что слуг и крепостных в монастыре не было, и все работы, будь то на мельнице, на кухне, в пекарне или ткацкой мастерской, исполняли сами братья-волки. Каждому из воинов давалось свое послушание. Монастырь полностью обеспечивал себя. Лишь только зерно и овощи закупались в соседнем селе. Все остальное, необходимое для проживания братья, делали сами. Привезенные роши пшеницу молотили, пекли хлеб, шили одежду, разводили куры, уток, делали оружие. Уборка территории и келии монастыря также входила в обязанности братьев. В основном все послушания исполнялись до обеда. А после, когда солнце стояло в зените, начинались различные занятия у старцев. Ближе к вечеру воины сами выбирали себе дело, а после ужина вновь были послушания до самой ночи. Послушание Мирона заключалось в помощи кузнецу. Бывший воин, хромой кузнец, жил при монастыре уже шесть лет, и Мирон помогал ему ковать сабли, кольчуги, палаши, топоры – подковы и другие изделия. Работы было всегда полно. И порой Мирон и Егор Иванович, так звали кузнеца, работали в кузне бок о бок. Свой палаш Мирон выковал сам еще два года назад. Легкий, немного более аршина длиной, он был поистине умелым его творением. Чуть гнущийся, тонкий, но невероятно прочный, Палаш спасал Мирону жизнь, и не однажды. Палаши, братья монастыря, носили все. Это было отличительной особенностью именно ратников-волков. Длинные копья волки в битвах не применяли, из-за неудобства в ведении боя на близком расстоянии. Мирон влетел на открытую площадку у церкви около пяти часов, опоздав почти на полчаса. Десять ратников-волков уже стояли в шеренгу на другом конце небольшой поляны, а старец Святослав выбирал тупые стрелы с круглым наконечником из большой корзины, откладывая нужные на полено, лежащее перед ним. — Ты где шатался, беспутный? — строго спросил старец Святослав, заметив появление Сабурова. Святослав слыл самым ворчливым и вспыльчивым из старцев. Порою даже мог отвесить оплеуху. В основном остальные шесть старцев редко повышали голос. Даже старец гост, который обучал военному делу. Я парням помог мешки выгружать. «Вставай в строй! На подготовку времени у тебя нет! Так отбивай!» Мирон понятливо кивнул и сразу же, заняв место крайним из одиннадцати, вытащил свой палаш из ножен. Взяв его обеими руками внизу за рукоять и опустив руки вниз, он поставил оружие перед собой острием вверх. Конец палаша оказался на уровне переносицы молодого человека. Эфес палаша и самый кончик клинка были посеребренными. Именно это давало необходимый эффект. Мирон сосредоточился и начал концентрировать нужную энергию в кистях рук. Вначале энергия концентрировалась в руке, потом передавалась в рукоять палаша, который выступал катализатором, и вокруг оружия начинала образовываться защитная энергия, поле, невидимое простому глазу. Для видения этой энергии дюжина сотоварищей Мирона и он сам почти полгода специально тренировались, а для создания этой защиты – точнее, для успешной концентрации энергии в руке, требовалась определенная разминка, которую как раз и пропустил Мирон. Уже через минуту старец Святослав начал метать из луков каждого из ратников стрелы с круглым наконечником. Защитное поле необходимо было сгенерить вокруг палаша и такого размера, чтобы оно выступало за концы клинка не менее чем на пол аршина. Именно это энергетическое поле защищало от стрел старца. Если поле прерывалось или было недостаточно прочным, стрела пронизывала его и ударялась в грудь ратника, которые были в одних рубахах. Да, такие стрелы с круглым наконечником не были опасны, но сильный болезненный удар оставался синяком на теле. Мирон все же успел сгенерить поле, И когда первая стрела старца Святослава достигла его, защита сработала отменно, и стрела, отскочив от его защитного поля, упала на землю. Мирон облегченно выдохнул. Он знал, что старец жаждет, чтобы они достигли в этом совершенства и могли бы генерить защитное поле мгновенно, едва возникала опасность. Но высшим умением, по словам Святослава, являлся бой – когда воин генерил вокруг себя защитную энергию и в то же самое время бился с противником. Прошло четыре дня с того времени, как Ивана Михайловича бросили в каменный мешок, а Мирон так и не находил себе места. Несколько раз он ездил в тюрьму, крепость, но по указу царя к пленнику никого не пускали. Мало того, даже не давали передать еду, Ежедневная мука за отца не давала Мирону покоя. Сегодня он встал, когда пропели первые петухи. Попив немного колодезной воды и умывшись, Мирон потрепал по загривку серого пса, который лежал на крыльце, отмечая, что животное почти поправилось. Мази и целебное питье Василия сделали свое дело, и раны серого, как стал называть его молодой человек, затянулись. Пес немного хромал и не мог еще бегать. Сильный ушиб правой лапы, по словам Василия, не давал животному нормально двигаться. Но это было делом времени. В то утро Мирон прямиком направился в кузницу к Егору Ивановичу. И до обеда бок о бок с кузнецом ковал кольчужные доспехи. На это занятие требовались долгие часы и даже дни. Сначала выковывали длинную проволоку. Затем скручивали из нее колечки, а после склепывали концы. На одну кольчугу, кольчужный доспех, порой уходило до двадцати тысяч колечек. Уже к обеду, когда зазвонил колокол, оповещающий братью о начале трапезы, Соборов вышел из кузни красный от жара и уставший. Однако ни утренняя тяжелая работа, ни трапеза, Ни занятия по успокоению духа и медитации у старца Добрана Совсем не остудили его яростные гнетущие думы. Мирон нашел Василия на открытой площадке, Когда тот упражнялся в метании небольшого топорика в кусок дерева. — Васятка, опять топор у тебя три разворота делает! Прямо сходу начал Мирон, приближаясь к брату. «Говорил тебе, два надо. Так ведь и не попадешь лезвием-то, а все палка в чурбан летит». «И че ты меня учишь-то?» — насупился Василий. «Словно старший ты мне». «Да переживаю я, что не разрубишь вражину, а оглушишь только обухом-то». «Слышь, Мирошка, ты не в духе, как я посмотрю, так не задирайся». Заметил наставительно Василий. «Да все о батюшке думаю», — объяснил Мирон. «А как вспомню матушкины слезы, так вообще тошно делается, от того, что ничего сделать-то не могу. Все сердце по батюшке изнылось. Все думаю, как вызволить его из темницы-то». «Мне и самому тошно, третий день спать не могу». «Слышь, Васятка, пойдем дуболома покрутишь мне, хоть отвлечемся немного». «Ладно», — кивнул Василий и, подхватив топорик, пошел вслед за братом. Уже час Мирон прогибался и уворачивался от деревянного массивного снаряда. Это был высокий, поворачивающийся столб в пять аршин по бокам которого были горизонтально приколочены на различной высоте дубовые узкие бревна. Вращение столба делал Василий, который ходил по кругу вокруг столба, тягая за собой на лямке длинную железную жердь, торчащую из земли. Железный пруд соединялся под землей со столбом и приводил его в движение. Василий, идя по кругу, производил впечатление человека, который тянет плуг вместо лошади. Мирон же, стоя на одном определенном месте и не сдвигаясь даже на аршин, то наклонялся, то подпрыгивал, чтобы увернуться от появляющихся у него на пути деревянных бревен. «Слушай, Мирон, я уже версты две вспахал!» Через час вымолвил устало Василий, подтягивая на плече кожаную лямку, которая крепилась к железной жерди. Он упорно шел по кругу вперед, уже изрядно устав, но видел, что брат, словно заведенный, без устали перемахивает и наклоняется, еще ни разу даже не получив удара опасным бревном по телу или лицу. «Устал я! Я ж тебе не конь!» «Да не могу я устать, Васятка! Батюшку вспоминаю!» — выпалил Мирон с небольшой одышкой. «Вечерить пошли!» — сказал властно Василий, останавливаясь и стягивая лямку с плеча. «Там и покумекаем. Темнеет уж!» Мирон отошел от снаряда и направился вслед за Василием. Нагнав его, Мирон приобнял брата за плечо и вдруг тихо сказал... «А ты знаешь, я ведь видел некого призрака в черном плаще до того, как царица померла». Тут же, остановившись, Василий уставился на брата. «Как призрака?» «Да так», — добавил Мирон кивнув. «И вот все думаю. А может, этот призрак царицу нашу и извел?» «Да прям! Что за глупость?» Сомневаясь, ответил Василий. И снова зашагал дальше. Мирон пошел рядом, замолчав. Когда они почти достигли главной трапезной, Василий сказал. «Я тут все думаю. О батюшке? О нем-то постоянно, но еще об одном. Может, мне в Суздаль съездить?» «Зачем это?» Поднял брови младший Сабуров. «Ульяну Ильинишну проведать». — объяснил Василий. Она сказывала, что ее отец ремесленник по дереву, живет на Кузнечной улице. «Тьфу ты!» — выругался Мирон. «У тебя все одно на уме. Одни девки». «Не девки, а одна девка», — поправил его Василий. «И что это сейчас так важно? Сейчас об отце думать надо Недовольно сказал Мирон и зашагал дальше. «Я думаю об отце», — насупился Василий, идя вслед за ним. «А сердцу все равно не прикажешь». Остановившись, Мирон обернулся к брату и осуждающе посмотрел на него. «Нет, я все равно не пойму. И что в этой девке такого?» — спросил он. «Не любил ты никогда, Мирон». — Оттого и не знаешь, как это — тосковать по кому-то. — Ну и езжай, я с тобой точно не поеду, — отмахнулся Мирон. — А я и не прошу, — спокойно ответил Василий, — ты только мою отлучку прикрой, а? Мирон долго смотрел на брата пощуренным взором. Приятное лицо Василия, с живыми карими глазами и темными вихорами волос, было до боли родным и любимым. Но он все равно не мог понять, как это, из-за какой-то там первой встречной девки, мотаться почти двести верст туда и обратно, только чтобы повидаться. Нет, он явно не понимал Василия. «Ладно», – кивнул Мирон. Пошли трапезничать. Наверняка Ждан наварил перловой каши с салом. А то мне еще после в банях убирать надо. Я сегодня там замойщика. На рассвете следующего дня, едва занималось ярко-оранжевое солнце, Мирон проворно направился в высокую двухэтажную избу старцев. Накануне они долго говорили с братом и глубокой ночью Мирон принял непростое решение, которое в этот момент казалось ему наиболее правильным. Поднявшись в полутемный терем, молодой человек направился к келье настоятеля монастыря, старца Родогора, намереваясь решить все сегодня же. Едва молодой человек приблизился к келье, как увидел, что она открыта. Он прошел внутрь, Старец Радогор стоял напротив двери и быстро вскинул глаза на молодого человека. В длинном темном монашеском одеянии, с непокрытой седовласой головой, он вызвал у Мирона благоговейный трепет своим пронзительным горящим взором. «Я ждал тебя, Мирон», — произнес старец. «Правда?» — удивился Сабуров. Отчего-то знал, что ты придешь, оттого и посылать за тобой не стал. Я хотел поговорить с вами, отче. Дверь прикрой, — велел Радогор. И молодой человек проворно захлопнул дверь. Старец отошел к окну, отвернувшись от него. Смотря на улицу, Радогор спокойно заметил. «Видел, ты пса приблудного привел». «Отче, он не будет мешать!» — произнес порывисто молодой человек. «Он даже не лает. Болеет он, едва не помер. Позвольте, он будет в моей келье жить». «Не делай это!» — сказал строго Родогор, так и не поворачиваясь к молодому человеку и смотря в окно. «Привязался я к нему, отче. Он хоть немного радости мне приносит!» — не унимался Мирон. Радогор долго молчал, и лишь через некоторое время повернулся к молодому человеку и разрешил. Хорошо, пусть живет. Благодарствую, отче, выпалил Сабуров довольно. Но тут же, нахмурившись, добавил. Только недолго мне осталось жить в монастыре. Вижу ты, хмур, сказал старец. Ты не должен отчаиваться. Как же быть, отче, если отца обвиняют в измене и приговорили к мучительной смерти? Я как раз хотел поговорить с тобой об одном деле, тихо сказал старец. Но Сабуров перебил его. Мне нужна свобода. Я хочу уйти с царской службы. От чего же? спросил строго старец. Я нужен теперь отцу. «Я должен оправдать его и найти истинных убийц царицы». «Да, это твой долг, Мирон. Однако послушай меня», — начал увещевательно Родогор. «Вы будете меня отговаривать, отче, но я не буду вас слушать. Я уже все решил», — порывисто заявил молодой человек. «Ты самый искусный и уникальный витязь, волчьи сотни, сынок!» Заметил Родогор печально. «Мне будет жаль, если ты уйдешь со службы». «Зачем мне эта служба, если государь не хочет оправдать моего отца?» «Послушай, что слушать? Я не хочу служить царю, который так жесток с нашим родом». А мы ведь верой и правдой, и батюшка, и мы с братом служили ему. А он негодный только крови нашей жаждет, видимо. Замолчи!» — в ужасе прикрикнул на него Родогор. «Услышат! Потом пожалеешь, что так говорил». Как-то весь сжавшись от окрика старца, Сабуров замолчал, поджав губы, и устало бухнулся на лавку, стоящую сбоку. Обхватив ладонями виски, молодой человек опустил буйную светло-русую голову на грудь и прошептал сам себе, «А что ж делать, ума не приложу!» Медленно приблизившись к Мирону, старец встал над ним и, словно непослушное дитя, спросил, «Уйдешь со службы и что делать будешь? Ты ведь воин!» Наймусь к какому-нибудь боярину беречь добро. «И что, словно пес будешь зерно сторожить?» — опешил Родогор. «Я не затем тебя столько лет полировал, словно яхонт самоцветный, чтобы ты вот так свои тайные умения и уникальное мастерство витязя в грязь закинул». «Красиво вы говорите, отче». Сказал хмуро Мирон, поднимая на старца голову. Только проку нет в этом. «Послушай меня, сынок. Я научу тебя, как отцу твоему помочь», Сказал тихо Родогор И сел на лавку напротив молодого человека. «Дело одно есть. Трудное и опасное дело. Оно только тебе под силу, так я разумею». «Вот и попомни мое слово. Если справишь это дело как надобно, то заслужишь почести у царя-батюшки. Служил я ему уже и кровь за него не раз проливал. И что же, теперь даже на порог своих хором меня не пускает, а отца родного в каменном мешке держит», — раздраженно заявил Мирон и отвернул взор от старца. «А ты не горячись», — наставительно и спокойно сказал Радогор. «Вот я и думаю, что должен ты свое недовольство да злость в дело это трудное вложить. Если добудешь для царя, что ему надобно, он в раз твоего отца пожалеет и выслушает, а может и помилует. Вижу это, а ты знаешь, будущее не особо скрыто от моих глаз». Старец замолчал, по отечески тепло взирая на молодого человека. Мирон также молчал, отвернув лицо чуть в сторону и смотря упорно в сторону окна. Настойчиво созерцая профиль Сабурова, Радогор невольно остановил свой взгляд на неприятном шраме, который пересекал лицо Мирона от виска до подбородка, нарушая поросель короткой густой бороды. Шрам был давний и почти белесый но все же портил и без того строгое, жесткое лицо Сабурова. Старец видел внутреннюю борьбу, которая шла в молодом человеке, и он явно не мог принять решение. Старец терпеливо ждал, надеясь на мудрость и умение найти единственно правильное решение, которые всегда были присущи Мирону. Перебирая все слова старца Родогора и мучительно размышляя, Мирон чувствовал, что его голова начала гудеть. Он не знал, как поступить. Когда он пришел в монастырь, он сразу же отдал свою судьбу и жизнь в руки старцев. И тогда он не боялся и знал, что старцы Радогор и Добран верно выбрали и утвердили его жизненный путь. Путь воина, который несет свет и спокойствие в мир. А теперь он стоял на распутье и боялся смотреть в будущее. Он боялся того, что отец сгниет заживо за решеткой, а он ничего не сможет сделать для его спасения. Для человека, который подарил ему жизнь. И Мирон знал, что если отец умрет в тюрьме, то в его сердце навсегда поселится затаенная горечь, которая будет отравлять ему жизнь. В какой-то момент Мирон медленно повернул голову к Радогору и глухо спросил «Какое дело-то, отче?». Чуть прищурившись, Радогор очередной раз отметил про себя, что отлично знает своего ученика и как заставить его выполнить приказ царя, ибо государь жаждал получить желаемое как можно скорее. «Вот и хорошо, сынок, что одумался». «На днях я был у государя», — начал старец, — «и он поведал мне одну тайну. Не знаю, откуда Ивану Васильевичу известно про это стало, но он очень хочет отыскать некую волшебную вещь». «Волшебную?» — опешил Мирон. «Что за сказки?» «Ты слушай! Не сказки это!» Как и то, что владеет этой вещью нечисть, А может, даже и нежить потусторонняя, Это неведомо. Знаю я только, что давным-давно Некий рыцарь из Франции Привез некую древнюю чашу сюда, На нашу землю, И спрятал ее у местной нечисти. А нечисть та пообещала Схоронить чашу на века, пока некие колдуны-чародеи из братства храма не потребуют ее обратно. Чаша? Да, некая чаша Граля. Последние три дня, как мне стало о ней известно, я пытался найти об этой чаше хоть что-то в древних книгах. И думается мне, что это чаша проклятого ордена французских тамплиеров, которых сожгли на костре еще двести с лишним лет назад. И что, царю нужна эта чаша? Он просто жаждет ее получить и обещает сделать многое для того, кто добудет чашу. — Почему именно я должен ее искать? — нахмурился Мирон, совсем не желая браться за это мутное и непонятное дело. Думается мне, что нечисть просто так ее не отдаст, Ибо побоится потерять свое могущество. Ведь наверняка темные колдуны и франки Заключили с нашей нечистью договор, Иначе не стали бы упыри наши прятать ее у себя. А ты единственный, кто может попытаться ее добыть. Если тебе не под силу это будет, То другим братьям и подавно. «А если не добудем чашу эту, царь очень осердится. Он мне даже пригрозил, что сомневается в нашей верности ему. И вообще, нужен ли наш монастырь?» «Вот как! Так может, ему самому нежить по болотам поискать?» выпалил Мирон. «Или пусть вурдалаки по полям скачут и кровь с людей сосут». «Мирон, замолчи!» Крамольные слова говоришь. Вот добудешь чашу, и царь увидит, чего мы стоим. Да и за отца сможешь попросить. Интересно, и чем же эта чаша так волшебна? Задал вопрос Сабуров. Царь не сказывал. Но вчера в древней книге я вычитал, что может чаша эта древняя подарить богатство и славу, И даже бессмертие своему владельцу. Ого, сразу и бессмертие. Тогда точно надо искать чашу, — усмехнулся Мирон. — Ты что, зубоскалишь, Мирон? — недовольно нахмурился старец Радогор. Простите, отче, само вырвалось, — потухшим голосом сказал Сабуров и уже более спокойно добавил. — Ну, какой нечисти ее искать? «И вообще, как чаша-то это выглядит?» «Мне неведомо ее обличие, но царь сказывал, что в полночь, если чашу поставить под лунный свет, то она начнет переливаться радугой. Только так и проверить». «Ясно. Известно также, что нечисть, которая прячет чашу, объединилась в некую шайку «Тайный схорон». «Тайный схорон», — уточнил Сабуров. — «это хоть что-то. Только вряд ли нечисти нежить будет на лбу у себя клеймо ставить, что состоит в схороне этом. Не пойму, какую нечисть искать-то, у которой чаша». «Единственное, еще ведаю, что один из колдунов или упырей этих обитает в посаде, что Сергиевым зовется» в 70 верстах к северу от Москвы. Так царь сказал. Помню, как по молодости я бывал в том посаде и слышал, что живет там некий старый воевода, который в свое время был обвинен в казнократстве. И вырвали язык-то у него за это и отстранили от службы. Так вот, когда я в посаде том находился, Так тот воевода уже совсем старый был и жил на окраине, а все людишки того селения боялись даже смотреть на его дом с черными ставнями. Поговаривали, что старый воевода связался с темными силами, и каждую ночь из-за ограды его дома слышны глухие стоны. Еще тогда я подумал, что воевода тот колдун, Но теперь царь как сказал, что один из схоронов живет в Сергиевом посаде. Так я и думаю, что это он. Думаю, сынок, тебе оттуда надо начать поиски. Благодарствую, отче, туда и отправлюсь. Доброй дороги, надеюсь, найдешь ты чашу эту и добудешь перед царскими очами прощения для батюшки. «Завтра поеду, с Василием», — сказал Мирон, вставая. «Может, тебе еще кого в помощь надо?» «Да нет, что ж мы, с одним колдуном не справимся?» «Ну, тебе виднее, сынок».